Глава одиннадцатая «А мы где вообще?» Едва за нами закрывается небольшая дверка рядом с барной стойкой, мы оказываемся в полутемном коридоре, как я сразу же останавливаюсь и поворачиваюсь к Маше, готовясь выяснить, что тут происходит в конце концов. Кстати, я думал, что Ерофей пойдет с нами, но нет. Он остается в общем зале. И это мне на руку. Понятно, что этот бугар рядом и тонкая дверь ему совсем даже не помеха, но я и не собираюсь причинять вред девушке. Только выясню, зачем она решила из меня сделать... Однорукого калеку и куда завела, и все. Но ну, не нравится мне тут. Даже вот этот коридор. Будто давит, и все тут. Про Ерофея вообще молчу. Меня пограничники и убийцы ночные не так напрягли, как он. И вроде особой агрессии не проявил. Ну, кроме того, замечание. Что-то напрягает, и все. Какой-то он неправильный. В ромашке. Маша остановилась, пристально глядя мне в глаза. Не знаю, что она там смогла разглядеть. В коридоре света было гораздо меньше, чем в зале. Но через какое-то время отводит взгляд в сторону и как-то устало, понурившись, все же отвечает. Правда, понятнее мне от ее ответа все равно не становится. «Какой к чертям собачьим ромашке? Нервы-то у меня не железные, слегка повышаю голос». Но все же делаю это так, чтобы в зале не услышали. «Марк, сейчас не самый подходящий момент, чтобы выяснять отношения». Маша едва заметно морщится. Ей явно не нравится мой напор. «Дядя Илья ждет. Пойдем, а...» И так смотрит просительно. Мне аж не по себе становится. «Нет, ты уж объясни, пожалуйста, куда ты меня затащила». «Жалостливостью...» Но у Дилы закушены, и я непременно добьюсь ответа. Подождет твой дядя Илья. И вообще, кто он такой? И этот Ерофей, и твой дядя Илья. Ты же говорила, что у тебя кроме отца тут родственников нет. А тут сразу два. Ну так они и не родственники. Пожимает плечами девушка. Маша. Я, конечно, сам согласился на то, чтобы ты принимал решение, но... пытаясь в голове сформулировать претензию, прежде чем озвучить. «Но, черт подери, ты можешь мне объяснить, куда мы хотя бы пришли и чего ждать от этого твоего дяди, который не родственник». «Марк, ну вот, чего ты на самом деле завелся? Сейчас не время устраивать истерики». Опять тяжелый вздох. «Не время?» «Про истерики я пропускаю мимо ушей». Если честно, действительно, мое поведение похоже именно на истерику. Но так отдаленно. А когда будет время? Когда меня вот твои вот эти не родственники на костер потащат? Или когда у меня рука начнет гнить из-за гангрены? Когда? И вообще, может, ты решила меня сдать за награду? И там... Киваю головой в дальний конец коридора. Меня уже ждут бравые наемники герцога. «Ты идиот!» Девушка девушка смотрит серьезно, задумчиво так, будто размышляя. «Тебе не кажется, что мне проще было тогда совсем уйти и привезти солдат на твой заводик?» «Марк, ты совсем с ума уже сошел. Если хочешь, иди!» Маша чуть отстраняется в сторону, освобождая проход к двери, через которую мы только что вошли. «Тебя никто не держит!» «Если ты не забыл, это ты меня догонял, а не я тебя. Иди, княжич, ты же такой весь из себя, а?» Девушка, тяжело вздохнув, махнула рукой и двинулась по коридору, чуть толкнув меня плечом. Похоже, я снова переборщил. Что-то в последнее время совсем себя в руках держать не могу. И правда, истерику закатываю ни с того, ни с сего. Но, с другой стороны... «Ей что, трудно объяснить?» «Ну, просто объяснить, где мы и куда дальше?» «Я ведь нервничаю из-за неизвестности, из-за непонимания ситуации». «Маш, ну что ты снова?» «Догоняю девушку и делаю первый шаг к примирению. Неужели сложно хотя бы просто объяснить? Где мы и чего ожидать? Ты про какие-то ромашки начинаешь?» «Хорошо». Девушка резко останавливается. «Ромашка, это постоялый двор. Здесь нам могут помочь. Тебе этого достаточно?» «Постоялый двор в развалинах». Скептически, уточняя услышанно. «И какой же купец в здравом уме в такое место сунется? Да еще скажи, что это твой Ерофей-привратник». Под строгим взглядом девушки мой нервный смешок застревает в горле, толком не начавшись. «Наемники, контрабандисты, нелегалы». «Ты же не думаешь, что только купцы могут путешествовать, и только им требуется место для отдыха?» Перечень, вываленный на меня Машей, немного ошарашивает. Как немного. Невольно сжимаюсь, представив, какой фурор произведу среди перечисленной братьи. Ага, с наградой за мою голову-то. А Ерофей Моисеевич и правда превратник? Э -э -э, ты серьезно?» «Да у него же на лице написано «Не подходи убью» аршинными буквами». «Почему-то я только по данному поводу решаюсь уточнить». «Завела так завела меня Маша. Самое логово людей, не отличающихся особыми моральными устоями и за деньги готовыми на все». «И что, Марк, у тебя на лице написано, что за твою голову неплохо заплатят. Это говорит о том... «Какой ты на самом деле человек!» Жестко, но справедливо!» «А дядя Ерофей не всегда был привратником на постоялом дворе для всяких незаконных дельцов. Думаю, он точно не мечтал о такой участи когда-то!» Маша вновь тяжело вздыхает. «Ладно, пойдем. Показывая, что разговор окончен, она снова устремляется по коридору. «Слушай, Маш, а можно еще вопрос?» Догоняю ее уже у двери. Точно такой же, как та, через которую мы вошли сюда, но в другом конце коридора. На самом деле вопросов у меня гораздо больше. Но что-то мне подсказывает, сейчас не лучшее время для них. Лучше вообще не задумываться, а плыть по течению. Все равно в данный момент никак не могу повлиять на ситуацию. Только довериться девушке. «Ну что еще-то?» Вот сейчас в ее тоне уже чувствуется раздражение. «А этот Ерофей, кем он был раньше?» Хотел спросить другое, но почему-то именно про него интересуюсь. «Командиром Тумена Бессмертных». Маша, не стучась, толкает дверь и исчезает в помещении, а Шарашев таким известием. Я вдруг понял, что мне показалось странным Ерофея, Его речь – слишком правильно построенные предложения и строго выдержанная структура, несмотря на использование, скажем, не совсем принятых в высшем обществе оборотов. Именно вот эти просторечные выражения и зацепили неправильностью. Кто бы мог подумать, в какой момент может пригодиться такой нелюбимый мною предмет, как риторика. А теперь после слов Маши стало понятно – Что мне не показалось. Ерофей действительно намеренно разбавлял свою речь этими словесными оборотами. На публику, в моем лице играл, так сказать. Я ведь знаю, кто такие бессмертные. В мире только в одной стране так называют царскую гвардию. В Медийском царстве. Нам на географии рассказывали, и на истории тоже. Ну да, считай, одно из древнейших государств. Миди существовало еще до магических войн и до того, как Святослав Игоревич собрал воедино Великорусский Союз. И даже до того, как появились Латинская империя, Германия, Литва. Мидию никто так и не смог завоевать за пару тысяч лет писаной истории. Правда, и они не особо расширяли свои территории. Учитель объяснял это малочисленностью населения. И чего там еще? точно не вспомню. Суть не в том. Просто как-то не укладывается у меня в голове слова Маши, что забыл пусть и бывший, но командир царской гвардии из далекой южной страны в Белецке. И если уж такой человек привратник, то кто тогда ждет нас за этой дверью? Король Франков? А каким образом связана с ними всеми Маша? Что-то мне перехотелось заходить. Может и правда уйти? «Марк, ну ты чего застрял?» Сомнение отметает зов Маши. Пытаясь хоть как-то удержать свои несущиеся галопом мысли, делаю шаг за порог. После слов девушки я ожидал как минимум тронного зала. Ха -ха. Но нет. Небольшой уютный кабинет, диван у стены, массивная конторка, заваленная бумагами, пара полок с папками и в углу камин. В наших-то местах до зимой только каминами и отапливаться. Хотя, скорее всего, просто для антуража. Потому что сейчас он не горит, а в кабинете тепло. Маша меня торопила, но вот хозяина кабинета, пресловутого Ильи Богдановича, что-то не наблюдается. Сама девушка уже уселась на диване, расстегнув тулуп и стащив с головы шапку. Сидит, чуть прикрыв глаза, будто дремлет. Садись. Не открывая глаз, приглашает она меня. Здесь, в отличие от общего зала, не так светло. Пара магических светильников, едва разгоняющих сумрак ночи. Но и этого света достаточно, чтобы разглядеть лицо Маши. Как-то времени не было до этого момента. Черты лица заострились, под глазами набухшие мешки, а цвет кожи бледно-синий, как у мертвеца. Да и выглядит она сейчас не как малолетняя девушка, а лет на сорок с лишним. К этому, если добавить колтун спутанных волос на голове, так и вовсе краши в гроб кладут. Только сейчас до меня наконец доходит, как сильно вымотана девушка. Ей за последние пару дней досталось такое, чего врагу не пожелаешь. А тут еще я со своими капризами». Вместо того, чтобы сжать зубы и решать вопросы, взвалил на ее хрупкие плечи. Да уж, чего-то требую каких-то объяснений, разговоров. Княжеч, черт подери, воин недоделанный. От самобичевания меня спасает лишь появление хозяина кабинета. Причем входит он не через ту дверь, которой мы воспользовались, а прямо через стену. Точнее, через проход до этого, прикрытый фальшпанелью. Ну, прям в точности такой же ход, которым я из кабинета Пал Егорыча улепетывал. Маша то ли подсматривала, то ли услышала, тут же оказалась на ногах и бросилась к появившемуся мужчине. Надо сказать, ничего необычного в его внешности нет. Обычный такой среднестатический человек. Ростом чуть ниже меня, с выбритой налысой головой и без каких-либо признаков растительности на лице – кроме густых черных бровей, нависших над пронзительными черными глазами, обрамленными густой сетью морщин, одетый в простую льняную нательную рубаху и серые суконные штаны, на ногах тапочки, совершенно обыденные тапочки смехом. Если честно, Ерофей производит больше впечатлений своим видом, чем этот вот Илья Богданыч. А Маша тем временем, уже уткнувшись в его грудь лицом, и заплакала. Тихо, чуть шмыгая носом, сам же мужчина, не обращая внимания на то, что она вся чумаза и верхней одежде, тоже далеко не первой свежести, чуть приобнял ее одной рукой, а второй аккуратно гладит по голове, будто успокаивая. «Ну а я стою посреди кабинета, как дурак, не зная, что делать». Видимо, об этом же подумал и мужчина, кивком головы указав не на диван. Мол, сядь пока. Самое обидное, хоть Маша там что-то про инициацию говорила, но эмоции Ильи, как до этого и Ерофея, и девушки за стойкой, и посетителей за столиком я не чувствую. Ну, все, все. Дождавшись, пока во всхлипываниях Маши наступит перерыв, мужчина чуть отстраняется. «Успокойся, садись». Илья аккуратно, но настойчиво сдвигает девушку в сторону дивана, на который я успел примастить свою задницу, усаживая ее рядом со мной. С трудом отцепив ее от себя, он быстро отошел к столу и вернулся с стаканом, в котором до краев оказалась налита вода. «Черт, я ведь даже не заметил, как он налил ее из графина, стоявшего среди бумаг. Хотя ни на миг не свожу глаз». Да и само движение практически не заметил. Только был тут и уже нет. А потом снова нет. Мотаю головой, пытаясь отогнать тяжесть в голове. В тепле меня разморило. И хочется спать все сильнее. Да и слабость никуда не девается. Чувствую еще немного, и меня просто вырубит прямо тут. на вот, выпей!» Илья протягивает воду Маши, дожидаясь, пока она выпьет. Я бы тоже не отказался от глотка, но мне никто не предлагает. Самому спрашивать тоже как-то не то. Я не понимаю, что тут происходит, поэтому просто наблюдаю со стороны, стараясь не выключиться. Хотя, признаю, удается это весьма и весьма непросто. Лучше. Да, дядя Илья, спасибо. Возвращает пустую тару мужчина-девушка. Маша, понимаю, что сейчас ты устала. И тебе хочется отдохнуть. Ну, давай ты мне расскажешь все по порядку. Что случилось, почему посреди ночи и...» Илья уже сидит на стуле, напротив нас, начиная разговор. И я опять не заметил, когда он успел за ним отлучиться. «Зачем ты притащила сюда его?» Кивок в мою сторону. «Меня плющит все сильнее. Тихие объяснения девушки удается уловить урывками». Будто на волнах качает. Она рассказывает все, что произошло за последние дни, начав с момента, когда я появился у ее дома после побега из лицея. А меня все сильнее клонит в сон. Ты уверена, что это были именно ассасины? На короткое время выныриваю из своего отстраненного состояния, как раз чтобы услышать ответ Маши. «А это уже интересно». Ассасины. Судя по всему, речь о ночных визитерах, убивших пограничников. Чем дальше в лес, тем больше дров. Удерживаться в бодром состоянии сложно. Еще и рука, раненая, начинает ныть, но собрав волю в кулак, все же удается. Да, я успела посмотреть на шею у того, которого стилетом заколола, татуировка головы волка. Голос Маши заметно дрогнул. Точно такая, как. Она замолчала, но почти сразу продолжает. «Как у тех, кто убил маму. Ну, в первый раз». На какое-то время повисает пауза. С Женя в руке начинает усиливаться. Неприятно, но хоть немного помогает не уснуть окончательно. Мне только непонятно, что значит «убили в первый раз». Разве можно убить человека больше одного раза? «Хорошо, Маша, я верю». Илья, немного стушевавшись, Отводит взгляд в сторону. Что было дальше? Точно не скажу. Я потеряла сознание. У Марка началась инициация, и он... Он чуть не выпил тебя, так? В голосе Ильи промелькнула злость. Я очнулась, когда он уже был раненый. Помогла ему зашить рану и наложила печать. Вопрос Маша проигнорировала. А после мы уже сюда пошли. И замолкает окончательно. «Что ты сделала?» в Глаза Ли полыхнули огнем, а сам он поднимается со стула, на котором все это время сидел и делает шаг в нашу сторону. Непроизвольно реагируя на его движение, тут же вскочив на ноги и встав между ним и Машей. Мои способности так и не вернулись, но я чувствую угрозу, исходящую от этого человека, буквально кожей. «Дядь Илья, у меня не было выбора, он умирал». Из-за моей спины с каким-то звенящим упрямством отвечает за моей спиной девушка. В комнате будто разом понизилась температура, а по моей коже пробегают мурашки. Глаза Ильи вдруг становятся ярко-синими, льдистыми. Кажется, он просвечивает меня насквозь. Вот когда сожалею, что стилет не в руках, а примотан к плечу. Твердая рука Ильи незаметным движением оказывается на моей шее – Пытаюсь отклониться, вырваться, но не получается. Тело не слушается, будто парализованное. Все. Зря мы сюда пришли. Вторая рука колдуна. Теперь мне это очевидно тянется к моему лицу. Интересно, что он хочет сделать. Я не в состоянии двигаться, поэтому лишь наблюдаю со стороны. Дядь Илья, ты же его убьешь. Маша выскальзывает из-за моей спины и встает сбоку. Правда, попыток отбить мою безвольную тушку даже не предпринимает. Просто стоит и смотрит. Алия тем временем хватает меня за века на правом глазу и оттягивает его, выворачивая наружу. Пару мгновений что-то рассматривает, после чего разжимает руку, отпуская меня, и отходит к столу, крепко сжав губы. Падаю с наслаждением, втягивая воздух. Оказывается, все это время я не дышал. Маша тут же наклоняется ко мне, помогая усеться прямо на полу, лишь спиной опираясь на диван. «Ты как, Марк?» С беспокойством заглядывая в мое лицо, интересуется она. «Как-как, хреново я. Но вот сказать об этом не могу. Горло будто огнем горит. Ни одного слова выдавить не получается, только хрип. «Дядя Илья, ты же его чуть не убил!» Маша выпрямляется и, уперев руки в бока, поворачивается в сторону хозяина кабинета. Тут, одним движением, скинув все бумаги на пол, уселся прямо на стол и, сунув в уголок рта редкий в наших местах товар сигару, подносит к кончику горящую спичку. Кажется, грозный вид Маши не производит на него никакого впечатления. Лишь сделав глубокую затяжку, он, наконец, отвечает. но совсем не то, что девушка, видимо, ожидала услышать. «Убил, ваше высочество? Что вы? Как я могу?» Улыбка, которую он, видимо, пытается изобразить, выглядит страшно. «Как можно убить того, кто и так мертв? Как, принцесса? Вы хоть понимаете, что вы сделали?» Еще раз затянувшись, Илья будто успокоился. «Мертв?» Голос Маши звучит ошарашенно и потеряно. Как мертв? А как же печать крови? Мертв, ваше высочество, мертвее не бывает. Вы разве забыли, что случилось с вашей матушкой? Илья опустил голову в пол. Он же менталист, и вы, ваше высочество, теперь привязаны печатью крови к мертвому менталисту. Точнее уже не печатью крови, а некропечатью. Только какая разница? Вы представляете, что сделает ваш дедушка с нами, со всеми? Обреченность. Так звучит обреченность. Я ничего не понял из их беседы, если честно. Нет, по отдельности вроде все ясно. И про печать крови, и про некропечать. Не ясно, с чего Илья величает мою подругу высочеством. И каким боком тут ее покойная мама. А вот про печати эти я читал. И все равно целостная картина как-то не складывается. Или я просто не хочу ее складывать...